Глава одиннадцатая. Эмоции шалили. Мой равномерный фон потряхивало. Что со мной происходит? Именно таким размышлением я предавался, сидя в пустой аудитории. Полчаса назад все студенты благополучно покинули урок, оставив меня наедине со своими мыслями. Мое поведение претерпевало метаморфозы. Никогда бы не подумал, что во мне столько ехидства и безбашенного куража. Однако, анализируя все произошедшее, я понял, что-то не так. Возможно, это адреналин схватки? Может, просто энергия, что копилась внутри, искала выход? Ведь, по сути, конфликтов как-то давно не было. Я перерос большинство противников, мне стало скучно. Рутина засасывает, а время неумолимо двигается вперед. Необходимо что-то делать, принимать решение. Сиферон пикнул, принимая сообщение. Перечитав письмо два раза, я протер глаза, а затем снова перечитал. Отец звал на ужин. Писал, что нам нужно восстанавливать связь, хотя я и ушел из рода, он меня не выгоняет, готов принять в любой момент. Судя по всему, отец сожалеет, извинения не просит ни в его стиле, но между строк проступает неуверенность. Мне стало совестно от того, что я совсем забыл о доме. Попытался окружить себя привычным комфортом, людьми, ресурсами, а мне просто нужен был дом. Наверное, каждый через такое проходит. Я уже не тот эгоистичный подросток из великого рода. Я вырос. Так, ни к чему и не придя, поехал домой. До следующего занятия аж три дня, а в моей голове появилась твердая уверенность, что надо начинать действовать. Сколько еще мы переживем атак на город? Очевидно, что твари умнеют. Они применяют новые тактики, подстраиваются. Эволюция очевидна, неотвратима. Наш вид имеет все шансы исчезнуть с голубого шарика в ближайшее время. Вид, что грезит о мировом господстве и считает себя самым развитым. Шувалов говорит, что не представляет, что произойдет, когда врата будут закрыты. Что ж но мы точно знаем, что будет, если их не закрыть. Выбор очевиден. К кварталу подъезжал уже с готовым планом в голове. Сейчас лучший момент, чтобы оставить управление, благо есть света. Сборы не заняли много времени, пришлось поменять автомобиль. Взял один из внедорожников, что были во владении после прошлой поездки в Калининское. Доспех отправился в прицеп, в салоне такую махину вести не с руки. «Но... но... куда вы собираетесь ехать?» Беспомощно смотрел на меня Ганс. «У меня дела», — ответил я коротко, но внутри потеплело. Смягчил удар, хоть и понимал, что так нельзя. «Это очень важно, но ты должен кое-что знать». «Возьмите британок. Пару парней, хоть кого-то», — не терял надежды парень. «Если что-то пойдет не так, и я не смогу справиться, эти люди погибнут просто так. Кому от этого будет легче?» «Нам!» — горько воскликнул Ганс. «Нам будет легче!» «Вы не понимаете, что такое жить, не контролируя свою судьбу!» «Мы существуем, не получая никакого удовольствия!» «Сейчас у нас появилась возможность на что-то влиять, строить будущее!» «Это эгоистично, но нам станет лучше, если мы будем знать, что сделали все возможное!» «Мне очень жаль, Ганс!» Я покачал головой. «Это и правда эгоистично, потому что если вы погибнете там...» Я буду жить с мыслью, что поступил неправильно. Разговор завершился. Больше эта тема не поднималась, хоть я и видел, что Ганс не согласен. Парень пропал, куда-то убежав. Уже на улице он догнал меня, вручив теплый рюкзак. Внутри оказалась еда. Завернутые в газету бутерброды, два термоса с чем-то теплым. Небольшой мешочек с орехами в карамельной глазуре. Я поблагодарил парня, в ответ на что он устало улыбнулся, открыв было рот для волны нового бессмысленного спора. «Я не герой, мне тоже нужна помощь, мне бывает страшно и больно. Но эти люди не смогут мне помочь ни в проклятом княжестве, ни за его пределами внутри врат». Это просто нерационально расходовать таким образом человеческий ресурс. «Да и не хотелось, чтобы кто-то знал о моих экспериментах. Сейчас я не хотел лгать». Для начала надо было проверить теорию о магическом выбросе. Если поток энергии правда способен активировать дар человека, это один из аргументов к закрытию. Затем самое сложное. Поход внутрь врат. Что меня там ждет, неизвестно. Но не думаю, что это станет легкой прогулкой. Выходя на улицу поздним вечером, я осмотрелся, наблюдая за жизнью системы, которая выросла на моих глазах. Британки в количестве пяти человек собирались в патруле, весело перекидываясь фразами на английском. Проходя мимо, чертовки козырнули мне, а я пригрозил пальцем, указывая на многообещающее декольте. Девушки даже и не подумали прикрываться, томно похлопали глазками и пошли дальше. Суан вышел из своей лавки, его встретил улыбающийся Акира с пакетом, из которого торчала зелень. Оба азиата завороженно уставились на небо, рассматривая малиновый закат, теплый и невероятно красивый. Казалось, замерло само время. Люди в данный момент слабо контролировали свою жизнь, Ганс был прав. Сегодня ты живешь под защитой стен, а завтра твой дом переворачивает монстра невероятных размеров. Все, что ты любишь, могут уничтожить каждый день. И я сам засмотрелся, не заметив, как сзади подошла Паула. «Почему у меня такое ощущение, что ты куда-то уходишь?» — мягко спросила девушка, останавливаясь рядом со мной. «Я скоро вернусь. Натягиваю улыбку, но поведение Ганса, а теперь и Паула, заставляет меня думать иначе, будто я и правда могу не вернуться. Ты не успеешь оглянуться. Вопрос не во времени, ты будто прощаешься с жизнью». Девушка встала напротив, сверля меня своими огромными глазами. «Мне знакомо это ощущение. Ты можешь ничего не говорить. Мы каждый день отправлялись на задание с таким вот взглядом. Если ты кого и проведешь, то только простых людей, не военных». «Тут ты не права», — качая головой. «Почему же?» — заинтересованно протянула Паула. Мир изменился. Простых людей не осталось. Каждый стал воином, каждый видел кровь. Я похлопал девушку по плечу, направляясь к машине, но, не доходя пары шагов, решил добавить, обращаясь к замершей девушке. «Но ты не виновата. Бывшие воинами среди мира не могут привыкнуть к новому времени. Ведь раньше вышли на войну, а теперь война пришла к вам». «Но что же получается, в кого мы превратимся?» Воскликнула девушка, в ее глазах была грусть. «Наше поколение станет гибридом, самым злобным и зубастым видом». Человечество всегда считалось вершиной пищевой цепочки, но неоправданно. Теперь у нас нет выхода, грядет эволюция, и я уже вижу войну за титул. Титул абсолютного чемпиона нашего мира. «Ты необычный человек, Федор!» — бросила девушка перед тем, как уйти. «Почему-то я уверена, что мы в команде чемпиона!» Паула удалилась, задумчиво улыбаясь, а я так и стоял в шоке от ее слов. Простая беседа переросла в нечто большее. Девушка открылась с новой стороны. Не простой солдатки, а очень мудрой и проницательной женщины. Сколько еще секретов таят люди, которых судьба собирает вокруг меня? Я не знал. Как иронично. Мне дана способность понимать людей, но я совершаю все те же ошибки, что и обычный человек, используя свои силы не по назначению. Это как колоть орехи гидравлическим прессом. Все больше и больше убеждаюсь, что пора искать вызов куда больше, чем есть сейчас. У меня просто нет права на ошибку. Внедорожник бодро заурчал двигателем, словно большой довольный кот. Я погладил шершавый руль, поддавшись моменту, и мы отправились в дорогу. Сумерки уже плотно оседали на землю, солнце пряталось, оставляя лишь небольшую раскаленную красную полоску. Закат слепил, проходил через лобовое стекло и путался в моих волосах. Отчего на голове разошелся настоящий пожар. Кравово-красные локоны обрели подсветку, стекая вниз. Впереди ждала многочасовая поездка до княжества Калинина. В дороге начался дождь. Подъезжал к княжеству, двигаясь со скоростью улитки. Мотор завывал белугой, а из-под колес летела грязь с камнями. Дороги размыло, асфальтированное покрытие кончилось перед самым княжеством, окуная меня в совершенно другой мир, где время замерло. Сапог цивилизации остановился перед владениями Калинина, а затем ушел в другую сторону. Дождь хлестал косыми струями, дворники еле справлялись. Пришлось остановиться, двигаться дальше было бы безумием. Ко всему прочему разыгралась гроза, Мне даже показалось, что всполохи были багрово-красными, как в мире будущего. Я съехал на обочину, приглушил фары и решил вздремнуть. Но уснуть не удалось. Приборная панель показывала, что скоро закончится бензин. Лезть под дождь, хоть он и был по-летнему теплым, желания не возникало. Но все же пришлось открыть окно, чтобы кинетическим усилием слить практически всю силу. Почему? Ну, так Шувалов не получит меня этой ночью, а я не отключусь минимум на восемь часов. Припарковался я у густого хвойного леса. Мало ли, какие измененные тут бродят. Будет глупо умереть, так и не проснувшись. Судя по тому случаю, когда после битвы у стены я довел отряд до пустующей квартиры, пробуждение возможно. Адель разбудила меня, но второй раз проверять я не хочу. На соседнее сиденье лег помповый дробовик. Уже через секунду... Двигатель замер, а я спокойно уснул. Пробуждение было холодным. Ужасно замерзли кончики пальцев, уши и нос. Окна запотели, пришлось повозиться с тряпкой. Было раннее утро, поэтому холод пробирался в салон автомобиля, заползая под куртку. Я завел двигатель, доставая из сумки собранный ганцем ланч. Газета, в которую были завернуты еще теплые от соприкосновения с термосом бутерброды, пошла жирными пятнами. Хлеб из муки крупного помола с добавлением семечек льна и подсолнуха. Яйцо, полоска бекона и лист салата с таким же тонким огурцом. В одном из термосов был простой кипяток. Рядом с орехами я нашел заварку и кофе, поразившись предусмотрительностью Ганса. Во втором термосе был чай с сушеной малиной и чебрецом. Глаза разбежались, а в горле образовался ком. Желудок напомнил мне о еде, о пропущенном накануне ужине, обо всем в общем. Завел машину, включив обогреватель. Жмурясь от удовольствия, вцепился в бутерброд. Даже на секунду показалось, что зарычал, как дикий зверь. Но, видимо, это просто мой желудок, не более. Жизнь заиграла новыми красками». Раньше я искал удовольствие, покупал все, что движется, платил за друзей и подруг, развлекался, как умел, однобокое и скучно. Мне казалось, что тот, у кого деньги, счастлив по-настоящему. Кто бы мог подумать, что согреться ранним утром и поесть, стоя в абсолютной глуши, может быть круче, чем недельная вечеринка в поместье. Бесконечный алкоголь, голые девушки на шестах, килограммы дури. Да, такой период тоже был. Я этим не горжусь. Снова кусаю сочный бутерброд, рык уже сильнее. С удивлением осматриваю еду, затем себя. Если бы я был изображен в комиксе, над моей головой сейчас бы засветился огромный вопросительный знак. Долгие секунды я подозрительно косился на сэндвич, даже пару раз заглянул внутрь термоса. Громкий рык разносится совсем близко, слева по борту автомобиля. Судорожно оглядываюсь. «Руки хватаю дробовик, а я проверяю источник». За ночь он наполнился примерно на 70%. Этого хватит, чтобы размазать любого измененного. Начинаю крутить головой, чтобы понять, не окружают ли меня. Кромка леса была затянута дымкой тумана. Кажется, там проглядывал какой-то приближающийся силуэт. Я опустил стекло, всматриваясь в туман. Дробовик выглянул наружу, уставившись прямо на тень. Звук рыка повторился. Из тумана вышел Центурион. Мое сердце скакануло, убежав куда-то вниз живота. А сам я кувырком вывалился из машины, собирая все силы, разжигая звезду удара. Было что-то странное во всей этой ситуации. Разогнав сознание, проанализировал все увиденное, делая выводы, а затем опустил бесполезный дробовик. Рык зверя не был устрашающим. Он казался жалобным. Фигура действительно покачивалась, он будто плутал среди тумана. Когда фигура в три человеческих роста вышла на свет, я расслабился. Вчера, когда в небе сверкали вспышки молнии, мне показалось, что они имели багровый оттенок. Получается, глаза не обманывали, они действительно были красными. Я не доехал до княжества, а неподалеку случился прорыв. Редкое явление в рамках этого места, но на границе они происходят. Судя по всему, прорыв отбили. Но вот кто? Гарнизон княжества? Где-то его команда? Много вопросов. В любом случае, центурион, что приближался ко мне, не был опасен. Могучий зверь даже не вызывал гнева, он вообще не пробуждал никаких чувств. Большие передние лапы, чуть меньше сзади. На голове гребень, как на шлеме центуриона. Морда хищная, похожа на тигриную. Длинный хвост, усеянный шипами. Только у этого был разворочен бок. В разрыве виднелся белый чистокол ребер. За монстром тянулся кровавый след, а сам он шел куда-то из последних сил. Мне было любопытно, что дальше. Напоминающий льва, огромный монстр из другого мира был уже в десяти шагах. Глаза мутные, но взгляд направлен строго на меня. Очередной рык огласил окрестности. Испуганный виск разлетелся по лесу, смутные тени замелькали за спиной твари, скрытые туманом, еле видимые. Измененные. Ждут момента, когда можно будет попировать на костях. Столько дармовой плоти. Вот зачем монстр оглашает окрестности рыком. Он просто отпугивает хищников, напоминая им, кто царь, говоря, что его еще рано хоронить. Мне даже стало несколько жаль его. Этот встреченный мною экземпляр являлся, пожалуй, самым крупным из увиденных. На две головы выше своих собратьев. Я вскинул дробовик, передергивая затвор, но что-то не давало мне покоя. Это взгляд монстра, такой осмысленный и... живой, что ли? Ствол полетел на пассажирское сиденье, а я размял руки. Пара каменных глыб вывернулась из земли, взлетая на уровень глаз. До Центуриона оставалось не более пяти шагов, он был рядом. Захоти монстр прыгнуть на меня, не знаю, смог бы остановить его или нет. Он упал, земля сотряслась. Он свернулся, как домашний кот, жалобно рыча. Я сразу и не понял, что происходит. Отвлекся на снующих в тумане измененных. Надо было поскорее ехать, чтобы не задерживаться. Кто знает, кого может принести на запах крови. Когда обернулся, чтобы добить зверя, то увидел нечто невероятное. Он сам себя пожирал, как могло показаться на первый взгляд. Рвал свое брюхо, меньше всего защищенное костяными наростами. Нос и пасть были в крови. В воздухе повисло такое остервенение, что мне стало не по себе. Я стоял и не мог оторваться от этого зрелища. Движения зверя замедлялись, он почти остановился. Вдруг он зацепил пастью что-то внутри себя, выпрямляя шею. На землю упал шевелящийся комок, не больше взрослого пса. Я сразу узнал миниатюрную копию монстра, еще не ставшую грозной и большой, но поросшую пластинами, даже не открывшую глаза. Монстр подтолкнул только вставшего на лапки щенка, тот сделал пару шагов, а затем упал, ткнувшись мордочкой прямо мне в ноги. Я перевел взгляд на Центуриона, Но его глаза остекленели, передо мной только что умер самый грозный из всех известных зверей в обоих мирах. Щенок снова попытался встать на лапки, порыкивая, мокрой от крови, закрытыми глазами. Он был жалок до невозможности, но настолько же и противен мне. Я снова полез за дробовиком, в который раз переводя оружие в боевое положение. Ствол уставился в широкий лоб щенка, а я приготовился спустить курок. Но тут звереныш открыл глаза, невероятно ясные, насыщенного голубого цвета. Зрачки какое-то время бегали из стороны в сторону, он пытался в первый раз сфокусироваться. Когда у него это получилось, я невольно заглянул ему в глаза. Это стало моей ошибкой. Нажать на курок я не смог.